Глава 19. В лагере царили суматоха и растерянность. До прячущегося в темноте Антипа доносились отдельные слова и фразы выкрикиваемые бессмысленно суетящимися вокруг костраы чарами из которых можно было понять что они уже обшарили ближайшие окрестности и никак не могли взять в толк куда исчезли пленник и трое дозорных которые должны были за ним присматривать кто-то даже высказал предположение что здесь не обошлось без колдовства в чем был весьма недалек от истины в том виде как она представлялась антипу Он-то даже и не сомневался в том, что Хорн сумел с помощью колдовства сжать пространство до такой степени, что Антип, Брандл и последовавшие за ними янычары, сделав всего нескольких шагов, оказались в километре от лагеря. Осторожно выглянув из-за дерева, Антип взглядом пересчитал сгрудившихся возле ярко пылающего костра воинов Гудрихана. Их было всего шестеро, а это означало, что еще один либо отошел в темноту, что после всего произошедшего казалось маловероятным, либо находился в палатке. Лид стоявших у костра, Апу не было видно, но он был почти уверен, что в палатке скрывается старший по имени Халим. Что ж? Это только облегчало задачу антипа. Если нож все еще находится у старшего Ячара, то вернуть его не со составит труда. Не дожидаясь, когда в дело вступят хорн и волк, которые должны были напасть на Я Чар, обойдя лагерь с противоположной стороны антип ползком добрался до палатки и приподнял крайне слышно забрался внутрь в центре палатки чадила масляная лампа тускло освещаю войлочные стены у дальй от входа стенки палатки были свалены вещевые мешки и через седельные сумки яны на чар в двух шагах от этой кучи на маленьком коврике растерянном прямо на земле сидел сложив ноги крестом и старший Яенычар до появления антипа халим был занят молитвы призывающий создателя оградить от колдовства верных воинов императоралышав слева от себя тихое шуршание яенычар повернул голову и встретился взглядом с беглым пленником притаившимся возле сваленной кучи поклажи даже в столь необычной ситуации хладнокровие и выдержка не изменили янычару недоумение халима выдала в только чуть приподнявшиеся вверх край левой брови. Но стоило только Антипу сделать движение, как Янычар одним прыжком вскочил на ноги и выхватил саблю из ножен. «Я пришел сам, сам!», – воскликнул Антип, протягивая навстречу Халиму руки с раскрытыми ладонями. «Меня похитили сообщники волчатника, но я сбежал от них и вернулся к вам. Лучше справедливый суд великого императора, чем верная смерть от рук душегубов!» Хам едва заметно усмехнулся и опустил саблю. Осторожно, не делая резких движений, Ап поднялся на ноги, медленно приблизился к Халиму. Ты правильно сделал, — сказал Халим и чуть подался в сторону, чтоб взять свернутый кольцом Аркан, лежавший поверх пищевых мешков. Яначар даже не успел заметить, каким образом нож вестника смерти, находившийся у него за поясом, оказался в руки Апа. медленнее секунды Ап вонзил нож в живот старшего енычара. Ро халима беззвучно открылся, как будто он хотел что-то крикнуть, но в последний момент передумал. Г глазаза вылезли из орбит и уставились на Апа с ужасом и мольбой. Антип выдернул нож из раны и еще раз воттнул его яночару в живот. Халим покачнулся, выронил из ослабевшей руки саблю, И повис на ноже своего убийца. Выдернув нож, антип позволил телу Яны Чара упасть на пол. На мгновение Атип замер, глядя на зажатый в руке нож, на котором не осталось ни капли крови. Впервые убив человека, он к своему удивлению вовсе не почувствовал ужаса содеянного. При виде поверженного противника его захлестнула волна упоительного восторга, настолько сильного, что легко заглушила мучительные укоры совести. Антип чувствовал себя не убийцей, а всесильным повелителем жизни и смерти. Ощущение это было удивительно приятным, но одновременно и странным образом пугающим. Однако времени на обстоятельный анализ собственных душевных переживаний у Антипа не было. Торопливо разбросав в стороны сваленные кучей мешки и сумки, он отыскал среди прочей поклажа свой меч и, схватив его левой рукой поперек ножен, подбежал к входу из палатки. Осторожно отведя ножом в сторону матерчатый полог, он выглянул наружу и увидел, как в круг света, отбрасываемый костром летел волк. Сбив на лету одного яначара, зверь стремительно развернулся и подпрыгнул, вцепился зубами в шею другого. Кто-то из стоявших в стороне Ячар, взмахнулв саблей на отмаш ударил ею волка. Умный зверь попытался увернуться, но сабля все же достало его. антип готов был покясться что услышал металлический ляск когда острие янычарской саббли рубанула волка поперек лба даже не взвизнув волк бросился на обидчика зверь оказался проворней человека его челюсти сомкнулись на запястье янычара заставью его вскрикнуть от боли и выронить саблю и все же волку пришлось быть туго не присоединись к сражению хорн Оойдя сзади пятившихся от волка янычака ударил одного из них рукояткой меча по затылку и молниеносно развернул меч в руке, приставил его лезвие к горлу другого Яначара, которому не оставалось ничего, как только бросить свою саблю на землю и поднять руки вверх. Двоее Ячар, пока еще остававшиеся на ногах и с оружием в руках, побежали к палатке. Менее проворного из них догнал волк. П Прыгнулв Янчару на спину, зверь повалил его на землю. Видя, что другой начар успевает добежать до палатки антип отпустил полог и сделал два шага в сторону от входа я начар влетел в палатку и замер на месте с ужасом глядя на лежащего в луже крови халима затем лицо его медленно обратилось в сторону притаившегося в тени убийцы антип узнал ячаре своего заботливого стража саддара увидев руки антипа нож саддар бросил саблю на землю и И обреченно поднял руки, показывая, что у него нет другого оружия. На губах его появилась робкая и немного заискивающая улыбка. Я начал раздавался в плен, надеясь что антип защитит его от огромного волка с горящими глазами и пастью похожей на гне дышащую бездну и неистового воина, меч которого был подобен разящей молнии. Антип улыбнулся Садарру в ответ И подойдя к нему быстро, без замаха, вонзил нож Яночару в живот. Точно так же, как чуть раньше проделал это с Халимом. И снова он испытал восторженный трепет, когда нож легко, почти без сопротивления, вошел в живую плоть. Антипу казалось, что он чувствует, как живое тепло человеческого тела перетекает в него через металлическую рукоятку ножа. Антип взглянул в глаза умирающего Яночара, надеясь увидеть в них хотя бы слабый отцвет, той последней истины, которая открывается человеку только в момент смерти. Он хотел знать, что находится там, за той чертой, откуда никто не возвращается. Что испытывает человек, переступая грань, разделяющую жизнь и смерть? Ни с чем не сравнимый ужас перед вечным падением в пустоту? Или может быть радостное облегчение от того, что бремя земной жизни наконец-то скинуто с уставших плеч? Но в глазах умирающего я начара антип увидел только удивление саддар не мог понять за что его убил человек которому он не сделал ничего плохого чуть раздвинув губы антип сделал глубокий вдох и провел ножом в сторону расширя рану в животе и начара последний свет жизни погас в глазах садара но каким-то чудом он все еще стоял на ногах Затем мертвое тело покачнулось и начало заваливаться на Антипа. Антип посторонился и толкнул мертвого Янычара в плечо. Садар упал на землю, зарывшись лицом в истоптанную траву. Антип посмотрел на лезвие ножа, отсвечивающие бледным, чуть голубоватым огнем, и, улыбнувшись каким-то своим мыслям, сунул нож за голенище. Окинув напоследок взглядом палатку старшего Янычара, И, не найдя в ней ничего достойного внимания он откинул полог и вышел в ночь возле костра лицом вниз боясь пошевелиться лежали пяти районы чар за которыми внимательно присматривал волк хорн сидел на бревне положив меч на колени сколько спросил он у подошедшего к нему антипа двое ответил антип верно истолкова вопрос хорна олчатник поджал губы и медленно наклонил голову, словно пытаясь рассмотреть что-то лежавшее на земле возле его ног. Это было необходимо, спросил он у Апа. Антип непоним понимающе посмотрел на хорна. Мы с волком не убили ни одного, сказал хорн, указав взглядом на лежавших на земле нычар. У меня была иная ситуация, спокойно ответил антип. Ну и как ты себя после этого чувствуешь, С интересом посмотрел на парня хорн антип неопределенно дернул плечом сделав вид что не понял о чем спрашивает его волчатник разве колдун способен понять чувство живого человека да и в конце концов какое чужаку дело до того что происходит в бескрайнем мере если в какой-то момент пути антипа и того кто называет себя хорном из рода волчатников пересеклись и То это вовсе не означает что и дальше они пойдут вместе мы можем взять лошадей на чар предложил антип меня лошадей мы доскачем до тартоканда за пару дней там-то нас и повяжут мрачно усмехнулся хорн А что ты предлагаешь с чувством извленой гордости скинул подбородок антип Был у меня хорошая идея сказал глядя на волка хорн хотел я добраться до тартаканда морем «Даже договорился уже с одним капитанов, отдав ему в качестве платы конопляную тянучку, которой мы в ртане разжились. Да только не сложилось. Перед самым отплытием явился ко мне Луконя и сообщил, что ты в беду попал». Услышав такое, Антип скептически поджал губы. Можно подумать, что Хорн так прям сразу и бросился ему на помощь, забыв о своих делах. «Нет, раз уж колдун решил вызволить Антипа из плена, Значит, были у него на это какие-то свои резоны вот только какие именно это неплохо было бы понять раз уж им снова предстоит путешествовать вместе между прочим яны чары так и предполагали что ты отправишься в тартакан морем небрежно заметил антип серьезно изобразил удивление хорн должно быть среди них естественновидящий иначе как еще они могли узнать что из ртана я направился в сурас Антип снова проигнорировал вопрос Хорна. «Ну, так что будем делать?» – спросил он. «Ты собираешься обсуждать это при Яны Чарах?» Снова удивленно посмотрел на Антипа Хорн. Антип мельком глянул на лежавших на земле пленных. «А ты собираешься их отпустить?» Вопрос был задан таким тоном, чтобы Хорну сразу стало ясно, что у Антипа на этот счет иное мнение. Хорн все правильно понял. Поднявшись на ноги, он кинул меч в ножны. «Мы уходим», — сказал он. «Куда?» — не двигаясь с места, спросил Антип. «Узнаешь, когда придем?» Хорн сделал знак волку и, даже не взглянув на Антипа, зашагал прочь от лагеря, в центре которого дымил уже почти прогоревший костер. Янычары остались лежать на земле. Неподвижные, они казались беспомощными, как овцы, отданные на заклание. взглянув на них антип невольно испытал искушение вновь пустит в дело свой нож чтобы еще раз вкусить сладкий дурман всевластия его остановило только то что хорн и волк которые даже не думали останавливаться вот-вот могли раствориться в темноте и навсегда исчезнуть а поскольку теперь антип стал таким же объектом охоты со стороны людей гудрихана как и тот кто называл себя волчатником ему не оставалось ничего иного как только следовать за хорном который похоже знал что делает догнав хорно антип пристроился у него за спиной стараясь шагать в ногу с провожатым и вдруг глядя на ток как ходят под рубашкой лопатки хорна антип подумал как просто было бы вогнать между ними нож Ипывавшись собственных мыслей антип быстро сделал шаг в сторону чтобы не видеть перед собой незащищенную спину хорна Он сам не мог понять, что с ним вдруг такое произошло. Почему этой ночи он думал только об убийствах? Что было тому причиной? Неужели только то, что у него в руках вновь оказался нож вестника смерти. Выходит, что зато недолгое время, что они были по врозь, антип разучился контролировать собственные эмоции. или же желание его вернуть нож было настолько велико, что воспользовавшись этим, Нож без труда завладел его душой. Глянув в сторону, Антип заметил зеленые волчьи глаза, пристальные, наблюдавшие за ним из темноты. Парень невольно поежился. Оставалось только надеяться, что этот псевдозверь или кем он там был на самом деле, не обладал способностью читать чужие мысли. Шедший впереди Хорн остановился и, подняв руку с удивительным фонариком, трижды мигнул им. «Кому ты подаешь знак?» Тут же, насторожившись, спросил Антип. К нему вновь вернулись все те недобрые подозрения, которые он испытывал по отношению к колдуну. Что он замышлял на этот раз? Чуть левее того места, где они стояли, в темноте, мелькнула какая-то едва различимая фигура. Антип только сжал правую руку в кулак и сразу же почувствовал пальцами витую рукоятку ножа. «Не слишком ли часто за нож хватаешься?» Неприязненно глянул на Антипа Хорн. Ничего не ответив, Антип спрятал руку с ножом за спину. Пусть Хорн думает, что хочет. А с ножом в руке Антип чувствовал себя куда спокойнее и увереннее. Хорн поймал лучом фонарика фигуру, быстро приближающегося к ним существа, в котором Антип без труда узнал всю того же Луконю. Не отставая от бесенка, рядом с ним бежал или Прихун. Ну что ж... «Теперь слово за тобой, Луконя», — сказал Хорн. «Ты говорил, что знаешь безопасное место, где можно какое-то время отсидеться». «И не одно», — гордо улыбнулся Луконя. «Вы даже представить себе не можете, сколько в бескрайнем мире мест, куда человек по лености и нелюбознательности своей никогда не заглядывает. Я могу провести вас в заполненные воздухом гроты на морском дне, где живут удивительные светящиеся существа». ледяные пещеры замерзшего конниента в самом сердце мертвой пустыни, где знойное солнце в считанные часы убивает все живое. На вершину горы фахар, которая раз в сутки выбрасывает в небо огонь и камни размером с дом. А можно найти такое место, в котором нашим жизни ничто не будет угрожать прервал разглагольствование лукои хом Над подумать Лукони с серьезным видом сдвинул брови и положил два пальца ко лбу. брандал тем временем подошел к сидевшему на задних лапах волкутулья треуголки ли прихуна едва доставала до нижней челюсти зверя но малыш похоже не испытывал ни малейшего страха Вок на между прочим ранен с укором посмотрел на хорна ли приунн с ним будет все в порядке заверил его хорн бедный волчок брандал поднял руку и почесал волков за ухом к удивлению всех присутствующих, Волк наклонил голову и осторожно лизнул лицо маленького человечка. «Эй, аккуратнее!» – возмущенно воскликнул Брандл, едва успевши вытащить изо рта свою неизменную трубку. «Ты чуть было не затушил мне ее!» Волк и Григо ткнули прихуна носом в толстый живот. Брандл весело рассмеялся, обхватил зверя обеими руками за шею, закинул ногу к нему на спину и сел на волка верхом. волкс в невозмутимым видом занял прежнее положение ну конечно если бы у меня был такой же череп я бы тоже не волновался из-за каких-то там ран заметил бранду взглянув сверху на рану на голове волка вытащив из за пояца нож он концом лезвия постучал волка по черепу видневшемуся между разошедшимися в сторону лоскутками кожи чтобы все присутствующие могли услышать отчетливое металлическое звякание «А рану все же следует зашить», — снова обратился к Хорну Леприхун. «Хотя бы для того, чтобы вид был надлежащий. Я мог бы заняться этим. Думаю, зашить шкуру волка не сложнее, чем драный башмак залатать». «Займемся этим, как только доберемся до места», — пообещал Брандлу Хорн, после чего, бросив неодобрительный взгляд на замершего в позе мыслителя Бесенка, добавил «Если только Луконя решит, наконец, куда нас доставить, «Есть одно место!» Радостно щелкнул пальцами Луконя. «Тихая и спокойная. И живых людей там, почитай, уже три тысячи лет не было». «Да ну!» Недоверчиво посмотрел на бесенка Хорн. «Точно, точно!» Быстро закивал Луконя. «Только прямого пути туда нет. Придется три перехода делать». «Веди, бес!» Дабы убедить Луконю в своей готовности последовать за ним, Хорн решительно взмахнул рукой, в которой у него был зажат фонарик. «Вперед!» – лихо пришпорил волка пятками Брандла. Антип наклонился, как будто для того, чтобы поднять с земли сучок, и незаметно сунул нож за голенище. Ему вдруг сделалось невыносимо грустно. Из-за того, что произошло сегодня ночью, он чувствовал себя в этой компании чужаком, с присутствием которого остальные, скрипя сердце, всего лишь мирились, но вовсе не были рады ему. Антип чувствовал произошедшие в себе перемены, но пока не мог ни понять, ни тем более объяснить их. Точно так же он не мог найти объяснение и причине, по которой человек из мира без солнца и двое представителей нечисти объединились ради того, чтобы освободить его из плена. При этом создавалось впечатление, что представители двух разных миров не только не испытывают друг к другу никакой неприязни, но напротив... совсем неплохо ладят между собой. А то, что по словам Леприхуна в этой истории косвенно принимал участие еще и моррок, только усложняло ситуацию.